Кас про то, как князю Юрию веление было, где новый град трубить. Сказывают, что в стародавние времена жил в наших краях великий хозяин, а, может быть, и до сих пор живет, так вот, он и открылся князю Юрию. Рассказал ему секрет спрятанный, таинственный, как счастье, Людям добыть. А было то время лихое. Злой татарин на быстрых конях врывался в исконные русские земли, захватывая немалую добычу и скотину и женщин и детей, угоняли возы, груженные добром. Захваченные в полон русские люди, избитые и израненные, ждали яростно, Чтобы вырваться на волю. Погибали в тяжком пути. Были татары с виду страшные и сидели в овчинных долгополых тулупах на мохнатых конях, высоко подобрав ноги. в бою сжали и выли, как дикие звери, рубили кривыми мечами или кололи короткими копьями, не знали пощады татары, налетали, как тучи, как тучи уносились обратно в Орду. Отдыхала славная дружина князя Юрия, израненная в тяжком походе. Шли долго, кони притомились, шли тропами лесными, нехоженными. Оставил Юрий людей своих в ложбине. Те заболели костры, готовили нехитрую еду. Пошел к князь Юрий пешей тропой звериной. Не ступала по ней нога человека, вела сона среди густых ветвистых деревьев. Спускалась с холма с высокими соснами. Шелестели на ветру густые пахучие еловые лапы, приговаривали о чем-то. Спустился к реке, и вот чудо! На берегу удил рыбу странный старик, совсем древний, Рода зеленью от старости пошла, а в плечах широк. Крепок не по годам, обернулся старик и говорит голосом глухим, но громким. Здравствуй, княже! Вот и пожаловал ты в наш медвежий угол, как бы татарин не гнал, ни по что в леса мучий не попал бы. Удивился Юрий. Откуда ж ты знаешь меня, дедушка? А давно я тебя поджидаю? И не дедушка я, а здешних мест хозяин, старик лисовик по-вашему. Если ты хозяин, то, значит, здешние места сторожишь, охраняешь. И мне отсюда с дружиной пора лыжи навострить. Ох, и скорый, и глуп ты, княже! Хозяин не тот, кто охраняет, пугает, угрожает, боится, добро свое стережет». Хозяин богатства да любовь в доме приумножает на радость пастве своей. Гостя привечает да добрым делам учит, А богатство земли русской храню я до времени, чтобы смелому да удалому передать для счастья человеческого. Так-то. А теперь, как же жизнь в наших краях проистекает? Вытащил могутный старик лесовик ведерка рыбы полные, да и пошел по тропке. Юрий за ним вышли на полянку. Сосны поваленные, кустарник ягодный по краю, медвежатки бурые резвятся, по сосне поваленные карабкаются, некоторые ягоду малину обирают, медведицы огромные с ними. И вот что интересно. Ягоды всех поровну наделяет. Подошел старик Лисаик с ведерком своим, медведей к нему, всем рыбу раздал. А последнюю рыбину медведь сама возвращает, мол, не надо нам лишнюю, я аж сам да еще лист лопуха поднесла полный ягод. — Понял ли ты, княже, прожитье в наших краях, а нет? — спрашивает Лисаик. Молчит князь, задумался. Глядит, как старик побрел по тропе обратно к реке, и чудит, что и не человек-то вовсе. А медведь старый седой по тропе идет чудеса. Оглянулся медведь и опять говорит голосом лисьего: Понял ли ты княже, как землю кормилицу русскую беречь, и счастьем людей дарить? Как поймешь, покличь меня. Я к здешним богатствам хозяином, хранителем представлен до срока, чтобы все богатство на счастье человеку отдать. Земля, русская, как мать, и добра, и сурова, справедливо, Голедий Ударил медеть лапой озимь, огонь вырвался, и такой жаркий, затрещал искры в небо, вырвались. Испугался Юрий. Страшный дело лесной пожар, Месяца-то и более лютовать может, все спалит. Ударил медведь, во второй раз лапу и возим, Исчез огонь, опал дым, А вгорелые ветки да куча золы. Разгреб медведь пепелище, А под ним трава зеленая, Да цветочки весенние пробиваются. «Думай, княже, говорит лесовик, — А велю я тебе на этих холмах». Поселение рубить? От ворогов далеко, медвежий угол. Пока враг татарин про него распознает, Силу в том поселении наберешь, Чтоб землю русскую беречь. А прогонь, думай. Как правое дело неправом попирать в городке начнут, Гореть городу пожарами. Будет городок каждый раз после разрухи Заново строиться, из пепелища подниматься — А когда правое дело неправое победит, мой час придет. Открою я счастье для всех людей. И пропал старик-лесовик, медведь, мозг, как в здешних местах медведя называют. А был он правду или не был, это ты поди догадайся. Может, все это почудилось, да привиделся. Крепко думал князь, один до рассвета бродил по семи холмам над рекой, звал лесовика, да не показался он больше, и велел князь Юрий здесь поселение рубить, и назвал его медведем, то есть Моской. На счастье, с тех пор город Москвой и называется. А сколько еще пожаров в Москве пережить! да заново строится, кто знает. Ждать нужно и торопиться, чтобы правое дело победило. И тогда откроется для всех богатство великое, и счастье для всех наступит на русской земле, и чтобы никто счастьем обделен не был. Вот какой городок замыслил князь Юрий. Потому имя его в памяти осталось, А когда придет эта счастливая доля про то другой сказ?